Глава 4: Большая тройка. По мере того, как жизнь становится все более комфортной, люди неуклонно полнеют. Мы мало двигаемся. От нас не требуется быть физически активными. Звучит абсолютно банально, и зачем спрашивается лишний раз об этом говорить? К сожалению, все не так просто, как кажется. Хотя сидячий образ жизни напрямую способствует набору веса, Природная человеческая лень далеко не самый опасный наш враг. Современные удобства часто поставляются нам в упаковке из токсинов, как в прямом, так и переносном смысле. Они повсюду: в водопроводной и бутылочной воде, расфасованных напитках, упаковочных материалах, сотнях химических добавок, в медицинских препаратах, излучении мобильных телефонов и даже в краске детских игрушек. Нашу кровь Отравляют яды, содержащиеся в воздухе, остатки пестицидов в фруктах и овощах, антибиотики в мясе и химические отходы в рыбе. Полностью освободиться от токсинов невозможно. Да нам этого и не нужно. Здоровое тело вполне способно справиться с их умеренным количеством. Однако большинство из нас выбирают опасный образ жизни или подвергаются воздействию токсинов, даже не подозревая об этом. А наш организм вовсе не рассчитан на переработку такого уровня агентов, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Промышленно развитый мир переживает кризис интоксикации, и мы платим за это непомерно высокую цену. Но как подобный стиль жизни связан с избыточным весом?